Глава 5. Тарасов, видимо, жаждавший отличиться по службе, запустил по своему непосредственному руководству пулю о вероятном разоблачении гнездовища террористов. Пуля, поскакав рикошетом в начальственных лубянских кабинетах, полетела обратно к нам и застряла окончательной точкой в решении о плотных совместных действиях, чего Вадим, назначенный старшим от ГБ, и добивался. Сути его яростных инициатив я понять не мог, но их двусмысленность, судя по блудливым огонькам в глазах сотоварища, интуитивно обнаружил. Какой-то неясный личный интерес он тут определенно выкручивал, но меня это не заботило, тем более он тянул на себе весь груз черновой работы. На чердаке соседней пустующей дачи его стараниями расположился пост наблюдения с камерами, в том числе ночного видения. Отрабатывались приезжие машины и визитеры, сканировались разговоры, ведущиеся в доме, вернее, их обрывки, если беседы велись непосредственно у оконных проемов. Однажды мелькнула фраза Деньги за Герыча. Фраза подтверждала слова Димы, но что-то в ее неуклюжем построении настораживало. Может, речь шла вовсе не о героине? Я не замедлил выразить свое сомнение по данному поводу. Хотя сослуживцы пребывали в безоглядном оптимизме, а предстоящая операция вырисовывалась чистенькой и гладенькой до разочарования, без пальбы и даже без средней тяжести рукоприкладства. СОБР, специальный отряд быстрого реагирования, на нашем местном жаргоне СОБРЯТА только и ждал команды ФАС. Но Тарасов терпеливо дожидался обозначенного Димой дня. Хотя всякого рода грузы в особняк завозились, и пощупать их у всех чесались руки. К тому же прослушка подтвердила, что, как и ожидалось, неведомый, но авторитетный ИСА должен приехать в субботу вечером, и мы надеялись на большой улов в виде тюка с героином. Ощущение возможной накладки все таки не отпускало меня, и в очередной раз, выслушав моё нытьё, Акимов предложил. «Если боишься, что в деле возникнут трупы, а товара не будет, Есть страховочный вариант. Пусть чехи снова похитят Диму. А мы освободим заложника. На это спишется любой провал. Еще и по медальке получим». Диму было жаль, но в очередной раз, пожертвовав неприкосновенным запасом своего гуманизма, я дал согласие. Через агента мы запустили слушок, будто за свое спасение Дима нам не заплатил, а нагло надув, исчез с правоохранительного горизонта. Но мало того, что исчез. Напоследок он кинул один из второстепенных банков на 3 миллиона долларов, о чем мы запустили Дезу через специализированную телепрограмму, освещающую достижения отечественного криминала. А для поддержания сущей правдоподобности такой информации нами был задержан один из алчущих Диминой кровушки и бандитов и пристрастно допрошен на тот предмет, не приложила ли руку к исчезновению коммерсанта Кавказская мафия. Чечен клялся мамой хлебом и богом, что Диму никто не обижал, но в миндалевидных глазах его то и дело мелькал злорадный огонек, суливший неотвратимую месть подлому коммерсу, отныне беззащитному, как мышь в Серпентарии. И мы были уверены, что через считанные часы бандиты выставят своих дозорных во всех местах, где ранее мелькал их шустрый партнер. Между тем, Дима, полагая, что находится под нашим несокрушимым покровительством, вел светский образ жизни и, не изменяя привычкам, каждую субботу обедал в ресторане скромное обаяние буржуазии, заказывая после десерта мартини и любимую гаванскую сигару Бек Гаммон, подаваемую в алюминиевом чехольчике, схожем по размеру и форме с пенисом средней величины. До сигары, впрочем, на сей раз дело не дошло. Невзирая на протесты обслуги и охраны, в зал ворвались пятеро небритых людей, явно спустившихся с гор, нанесли, не вдаваясь в пояснение почетному посетителю, побои и, подхватив обмякшее тело под Микитки, поволокли его в направлении грозного черного джипа. Джип, в чей багажник канула призывая о помощи тела, тронулся с места, и преследовать его никто не стал, разве что машина нашей наружки. О факте похищения, равно как и о неоплаченной трапезе, администрация ресторана также стыдливо промолчала. Так что, не будь ситуация управляемой, этот обед оказался бы для Димы последним. Мы облегченно вздохнули, когда жертву привезли по прежнему адресу, водрузив в знакомый ей подвал. На немедленный допрос с пристрастием чеченские дознаватели, естественно, не сподобились ибо предполагал допрос многие часы доверительности, напряжения интеллектов и кулаков, а между тем вот-вот должен был пожаловать ответственный гость, требовавший первостепенного внимания. Мы томились в затхлости пыльного чердака, оборудованного под наблюдательный пункт, в ожидании долгожданной развязки. Двое оперов из ФСБ, присев на засланную газетой несущую балку, пили кофе из термоса и покуривали, стряхивая пепел в ржавую жестяную банку. Один из оперов читал какой-то замусоленный журнал на чердаке обнаруженный, цитируя выдержки из него и одновременно комментируя их. Во дела, а? У свиньи оргазм длится 30 минут. Нифига себе. Хочу быть свиньей в будущей жизни. У сама 27 тысяч вкусовых рецепторов. Там чего на дне? Сплошные деликатесы? Таракан живет без головы восемь дней, после чего умирает от голода. А я все о свинье думаю: Тридцать минут! Блоха может прыгнуть на расстояние в 350 раз больше своего тела. Все равно, что человек через футбольное поле, удивился его напарник. Че там поле? Тридцать минут! Повезло свинье. Ты только представь, Э. «Слоны — единственное животное, которое не умеют прыгать». «Так оно и к лучшему, наверное», — заметил напарник. «Львы порой спариваются более пятидесяти раз в день». «А ты говоришь свинья. Недаром лев, царь зверей». «Не, свиньей быть лучше, качество превыше количества». «Слушай дальше. Глаза у страуса больше, чем его мозг». «Я знаю таких людей», — сказал напарник уверенным голосом а у морской звезды вообще нет мозга. И таких людей я знаю. Кстати, а самое несчастное животное — осьминог. Это почему? У него ноги от ушей, руки из жопы, жопа с ушами и мозг, естественно, тоже в жопе. Да ладно тебе, остряк нашелся. Слушай, тут еще люди и дельфины — единственные виды, кто занимается сексом ради удовольствия. Эй, а как же тогда свинья? Ответа на сей вопрос чтец-популяризатор не получил. «Прибыли», — сообщил я, глядя, как к дому подъезжает грузный представительский «Мерседес», сопровождаемый машиной продажной дорожно-патрульной службы. Номерок на «Мерседесе» был полублатной, с двумя передними нулями, но с корявой серией. Журнал был отброшен в сторону, и оперативники в миг скучились у смотрового оконца, горячо задышав мне в затылок. Между тем гаишники, убедившись, что заказ выполнен, тут же с места операции ретировались, счастливо избегнув задержания и неминуемых побоев. А «Мерседес» проследовал на территорию. Прильнув глазами к окулярам бинокля, я наблюдал, как из машины сначала показался узорчатый модельный штиблет, утвердившийся на тверди земной. После высветился бритый череп отделённый от шеи жирной складкой. И, наконец, из салона выпросталось чудовище кавказца лет 50. Низкорослый, с тугим пустцом и коротенькими ручками, он напоминал упитанную блоху. Обрести ему устойчивое горизонтальное положение на дорожке, ведущей к дому, помог любезный верзила-охранник. Хозяин дома заключил гостя в объятия, а прислуга тем временем — извлекла из багажника два увесистых баула. Удлиненная, угловатая форма этих баулов, их камуфляжная окрас и ощутимая даже издали гиревая увесистость пришлись мне не по душе. Это было оружие, не героин. А может, то и другое вместе? Я заметил некоторую растерянность на лице стоящего рядом со мной Акимова. Отличил задумчивую паузу в командной рации, находившейся сейчас в руках Тарасова. Но тут грянула на выдохе его команда. «Пошли!» И началось. Черные тени спецназовцев перемахнули через забор. Приклады автоматов впечатались в лбы любезничающих между собой пришлых и местных охранников. А далее я увидел Тарасова в бронежилете, длиннорукого, верткого, как мурена с пистолетом наперевес кинувшегося к парадному входу, за дверью которого скрылись гость и хозяин. За ним ринулись другие бойцы, и я понял, что самое время навестить площадку основного действа. «Ну», — сказал один опер другому, — «иди первым, а я за тебя отомщу». И напарники покинули пространство чердака, торопясь влиться в сюжет горячего мероприятия. Их примеру последовали и мы с Акимовым. Неторопливо пересекли улицу, прошли через распахнутую калитку, мельком взглянув на корчившуюся под корректирующими ударами шнурованных ботинок на дорожке прислугу. Уткнувшись окровавленными носами в бетонный настил со сцепленными на затылках запястьями, бандиты чувствовалось были ошеломлены несуразностью такого налета. И, полагаю, их куда меньше бы удивил прилет инопланетян на высланный перед домом газончик с шелковистой травкой, нежели наш недружественный визит в заповедное мафиозное логово. Мы поднимались по крыльцу, когда где-то в отдалении на верхних этажах хлопнули с явными паузами три выстрела. Гулких, пистолетных, без сухого автоматного подсвиста, а значит, стрелял не спецназ. По лакированной веерной лестнице мы взбежали на второй этаж, очутившись в просторном холле, засланным узорчатым паркетом, с кожаной гостиной мебелью и проекционным телевизором. Из холла в глубине этажа расходились два коридора. В один из них, дергая по пути ручки дверей, ринулся Акимов. Я, помедлив в замешательстве, последовал его примеру, наугад ринувшись в другой коридор. По пути вытащил из кобуры пистолет, дослав патрон в ствол. Одна из дверей была приоткрыта. Я осторожно сунулся в нее и увидел Тарасова. Сбросив бронежилет в расстегнутой рубахе, распаренной, как после бани, он судорожно пытался раскрыть заевшую створку окна. У ног его стояла объемистая наглухо застегнутая спортивная сумка. Поодаль на полу возле журнального столика валялись недвижимо два тела, в которых я без труда опознал хозяина и его гостя. Под телами, упорно пропитывая светленький ковролин, Медленно, словно нехотя, растекалась кровь, и запах ее, резкий, гниловатый, с металлическим душком, ударил мне в лицо, вязко и липко, как ком глины. «Проветриваешь?» — повернул я во рту, словно замороженный язык. Тарасов зорко и холодно посмотрел на меня. На лбу его прозрачно набухали пупырины пота. И в этом его встрепенувшемся ястребином взгляде Сразу же вспыхнул озлобленный расчет и досада. Ни друг и ни соратник стоял перед ним, а враг и помеха. Я понял это мгновенно, нутром, и ствола, направленного ему в грудь, с линии огня не убирал. Тут створка окна поддалась, он улыбнулся мне вымученно, сунул голову в сумрак, царивший за домом, кивнул сам себе со значением, словно что-то различив в темноте, и, примерившись, швырнул сумку вниз. Раздался легкий шорох кустов. Затем он обернулся в мою сторону и сказал, задушенно откашлявшись: «Сейчас сюда туча народу приблудится. Закончим формальности. Выйдешь из дома, с тыла перелезешь через забор, заберешь сумку и уедешь. Ты ведь на своей машине? Вот и хорошо. Объяснение потом». В комнату вломились спецназовцы. Ну, чего тут у нас? Стреляли кто быстрее! Я выиграл! беззаботно поведал Тарасов, кивнув на трупы. Только тут я заметил пистолет, косо покоившийся на мертвой ладони хозяина дома. И такая грубая и неестественная подложенность была в этом пистолете, что так и тянуло подправить ее на рачитую фальш. Командир спецназа оглянулся на теснившихся в проеме дверей бойцов и приказал, «Все по комнатам! Все проверить!» И, дождавшись, когда стихнет в коридорах ракочущий топот, отвернув с лица маску, продолжил. «Слышь, Вадим, на стене вон кинжалы висят. Возьми один. Второй трупешник не вооружен. Проблемы будут». Откатав на рукоятке кинжала и на ножных отпечатки пальцев убитого, мы спустились вниз на первый этаж. Фары подъехавших машин освещали двор, как киношные софиты. Прибывшие эксперты, прокурорские, местные менты заполонили особняк, а я, сидя на лавочке у ворот, глядел, как группировщиков запихивают прикладами в тесное жестяное чрево автозака и сваливают на крыльцо кучу оружия из привезенных баулов. Всхлипывающий Дима, сидя на стульчике на веранде, размахивал руками, повествуя о своих злоключениях, участливо внимающему прокурору Я ошарашенно осматривался по сторонам, как ослепленный прожекторами филин. А мною владела озлобленная досада. Я понимал, что разрушил комбинацию Тарасова и в какой-то момент мог быть бестрепетно приплюсован им к тем двум покойникам на втором этаже. Что это за сумка, спешно брошенная им в кусты? Неужели он спер наркотики? Неужели это входило в его план? Но если так... «Сумка сейчас же приобщится к делу. Я не наркоделец и не пособник таковых». Кстати, следов наркотиков в доме покуда не обнаружено, а в привезенных баулах находились гранатометы. Так о каком же Герыче тогда шла речь? «Вьетнамца нашего только что приняли», выплыл из темноты голос Акимова. «Тебя вызывают в управу». Рядом словно материализовался Тарасов. «Вот и хорошо». «А мы тут все сами докрутим!» И, многозначительно подмигнув, добавил с заботой в голосе. «Руки не обдери, когда на забор полезешь, перчатки надень». И куда-нибудь в нейтральное место, — неожиданно поддокнул Акимов. Я хмуро опустил подбородок в согласии, которого и не требовалось. «Значит, эта парочка уже обо всем договорилась, братья-разбойнички» хитроумная, цепкая и беспощадная. Неровня мне, который сейчас обмирал, трусил и дурными предчувствиями угнетался. Недаром они всякий раз с успехом внедрялись в самые суровые группировки. И бандиты почитали их за себя подобных и по ухваткам, и по характеру, и по тысяче признаков, адекватных их сигнальной системе. Недавно, когда брали группу торговцев оружием, Уловив лишь первое движение выскочивших из машин спецназовцев, Акимов, не раздумывая, пальнул из автомата в ляжку продавца стволов, хотя зачем, непонятно. Ни малейшей угрозы не было. Торговцы стояли словно замороженные. Руби их, как ватные куклы. А он все же пальнул. Полагаю, из удовольствия. Объяснил и отписался просто. Показалось, задержанный потянулся к поясу, где могло быть оружие. А на мой вопрос о дурной жестокости выстрела пожал плечами, отсмеялся. Дескать, прокурор у нас свой, начальство такую лихость и твердость одобряет, посему от чего не покуражится. Я никогда не задавался вопросом, кто и по какой причине идет работать в милицию. Так все-таки зачем? За властью? За деньгами? За стабильным положением государственного служащего? За приключениями и романтикой, как я уже уяснил, романтики в милиции долго не держатся. Что касается меня, то я угодил в нее по недоразумению. Наверное, основополагающий фактор — комплекс неполноценности, выраженный явно или тайно. И недаром основоположник нашей карательной машины Дзержинский говорил, «В ГПУ идут служить либо святые, либо мерзавцы. А потому в органы, полагаю, надо отбирать тех людей, кто никогда в них не устремлялся. За исключением жулья, разумеется. Братцы по крови проводили меня до калитки, где, неожиданно скучившись, тепло, с имитацией полуобъятий со мной попрощались неуловимыми движениями, сунув мне за ремень под фалды пиджака два увесистых ствола, воровато-конфискованных, конечно же, из бандитского арсенала. Камеры наблюдения еще работали, и постановка подобной мизансцены была продумана их циничными умами привычно и непринужденно. Тарасов пояснил доверительно. «Один тебе подарок, беретта. И прежде чем я рот успел раскрыть, сделал легкий балетный отступ назад, обернулся словно на смазанной оси и пошел обратно, канув в милицейскую суету, где уже растворился Акимов. Бесшабашная забубенная голова. Привычный, готова отвираться перед прокурорской законоутверждающей въедливостью. Пропетляв на машине по узким дорожкам поселка, я подъехал к тылу особняка. Кое-как перебравшись через забор, сагбенно полез в кусты, на ощупь отыскав застрявшую в их ветвях сумку. Открыл ее. Доллары. Так, начало новой авантюры. И как быть? Явить собою олицетворение принципиальности, приобщив сумку с наличными к вещдокам? Но какой стороной обернется ко мне принципиальность подельников? Я поневоле припомнил устои прииска и тех криминальных компаний, с которыми капризами судьбы был косвенно связан. Одно и то же. Вот ведь от волка пятился. На медведя напоролся. И в следующий миг угрюмо осознал, что прежние мои симпатии и к Тарасову, и к Акимову безнадежно улетучились. Грустно. По дороге в управление заехал сначала домой, где взял ключи от гаража моего покойного папы, в который не заглядывал уже пару лет. Гараж был капитальный, бетонный, с воротами, оснащенными двумя сейфовыми замками, и находился на охраняемой территории в полосе отчуждения Казанской железной дороги. Закинув сумку на стеллаж, прикрыл ее пыльным брезентом и забросал старыми покрышками. Далее порулил в контору. Щурясь отлетевшего в глаза света встречных фар, я без энтузиазма раздумывал о последующих разборках в отношении этих денег, канувших в неизвестность после нашего налета на представителей агрессивной чеченской общины. Судя по весу, долларов в сумке было не менее двух миллионов. Благодаря своей службе я теперь знал выражение подобных сумм в килограммах, и ввести меня в заблуждение было сложно. Однако за эти ценные килограммы можно было получить по бартеру в лоб 9 грамм неблагородного тяжелого металла. Волшебная защита милицейских погон в данном случае не работала. Воры, укравшие у воров, беззаконны. И на что рассчитывали мои соратнички, я не понимал. Лично я рассчитывал исключительно на их витиеватую находчивость, многообразный опыт и способность любое дело вывернуть себе во благо. Как, впрочем, и во вред ближнему одновременно. С другой стороны, пропавший после милицейского налета воровской общак, хранимый авторитетным жуликом Пашей Цирулем, так и не был найден, несмотря на бесчисленные претензии и разборки. Менты валили на дружков Паши, те на ментов. А может, в этом недоразумении существовал и альянс интересов? Так или иначе, дело заглохло, правда, под кучей трупов. Бандиты в поисках истины постреляли и порезали друг друга, как скот на бойне. Только кто им указывал направление поисков? Слишком уж планомерны и целенаправленны они были. А Паша, помещенный после налета в Лефортовскую тюрьму, быстренько там и скончался. Как, кстати, и большинство попадавших в нее авторитетов. Очень опасна тюрьма госбезопасности, и немногие из бандитов покидали ее престижные стены и застенки. В итоге же истина, как ей и положено, осталась тайной. Однако наше мошенничество откровенно сопрягалось с убийством. И тут вырисовывались вопросы, чьи клюки были способны вздернуть нас под ребра. Например, законов кровной мести среди родственников покойных никто не отменял. В ночном управлении меня встретил мой опер Корнеев. Доложил. «Прибыл из Ташкента наш убивец. Свинтили его, но там еще пятеро косоглазых летело. Я распорядился всех до кучи притормозить». Словом, у кого особая примета вьетнамец. И где они? Пятеро в клетке во дворе, наш в кабинете, вас дожидаемся. По-русски говорит: уже заставили. Кстати, прибыл в страну под чужим именем. Чеховта срубили? Два трупа противника, сказал я. Но заложник цел. Тогда героизм на лицо. Вошли в кабинет. Вьетнамец, при виде нас, сохранил полную невозмутимость и недвижимость. Смуглая скула его отчетливо олела от произошедшего здесь рукоприкладства. Но глаза были непроницаемо спокойны и даже сонны. Пальцы откатали, сравнили, спросил я у другого опера, Бори Твердохлебова, стоящего позади задержанного в расстегнутой рубахе с красноречиво закатанными за локти рукавами. «Совпадение полное». «Почему прилетели под иным именем?» — спросил я. «Я недавно сменил его», — напряженно произнес вьетнамец. «Это можно по закону». «Ну, по закону вы его меняли или нет, выясним через посольство уже завтра», — сказал я. «Насчет отпечатков, оставленных вами в Берлине, вас уже просветили?» «Это ошибка» проронил он бесстрастно. «Правильно. Большая ваша ошибка. Нет, ошибка немецкой полиции». «О как!» — сказал я. «Ну тогда будем разбираться, переписываться, перезваниваться, уточнять, а вы покуда посидите в каталажке. И запомнится она вам надолго. Но есть и другой вариант. Даете признание и отбываете в Германию, в интеллигентную атмосферу цивильной тюрьмы со здоровым питанием, удобными камерами с унитазами, отменной дисциплиной и множеством послаблений для примерных заключенных. «Ничего не знаю, ни в чем не виновен». Я опустился на стул, не чуя под собой ног. Денек выдался рабочим до да нельзя. Поднял глаза на Твердохлебова и Корнеева, напряженно вытянувшихся под моим взором. Рослые, высокие парни с блондинистыми шевелюрами. Они были похожи на близнецов-братьев. Двое из ларца. «Задержанных утром сдадите в иностранный отдел», — сказал я. «Наши хлопоты тут закончены». Но признательное показания не помешают. «Этого имеете в виду? Так ведь кремень!» «Если в сердце дверь закрыта, надо в печень постучать. Хотя...» «Тренажер еще в рабочем состоянии?» «Естественно!» — озарился понятливой улыбочкой Корнеев. И добавил философски, «Гайки откручиваются в любую сторону. Нужно только приложить усилия». С тренажером мы и в самом деле придумали славно. Проведя ночь в его стальных объятиях, в темном подвале, наполненном шорохом и писком крыс, издаваемыми прикрытым картонкой магнитофоном, По утру арестанты начинали трещать безумолку о своих прегрешениях и не могли остановиться, как заевшая грамм пластинки. «Ну тогда отдыхайте», — учтиво кивнул я вьетнамцу, направляясь к выходу и вспоминая, есть ли у меня что-нибудь съестное в холодильнике. Никакой личной жизни. Жениц, что ли? На лене, к примеру. В сумке оказалось 2 миллиона 300 тысяч долларов. Я ожидал от Тарасова каких-то внятных объяснений по поводу того, каким образом в его руках очутились эти деньги и что произошло в комнате. Но толкового разъяснения случившемуся не получил. Дескать, застал он жуликов при взаиморасчётах, а дальше сработал рефлекс хищника. Врал, конечно. Наверняка идея присвоить деньги пришла ему, как только Дима ляпнул о готовящейся сделке. И мое долевое участие при дележе добычи им наверняка не учитывалось, как и акимова, повлеченного в долю по безысходности сложившейся ситуации. Впрочем, кто знает, кроме этих пиратов, существовал ли между ними предварительный сговор. Отныне ни к какому дружескому общению с ними я не стремился, сыдя слова сквозь зубы. Но изменения моего настроения сослуживцы относили к моей боязни разоблачения кровавой махинации. И только. «Успокойся ты», — увещевал Акимов. «В доме целая кодла крутилась. Поди вычисли, кто чего слямзил». «А мы вышли оттуда налегке, уехали с прокурором. Есть данное слежение, есть свидетели. А там и менты местные оставались, и эксперты». «Отговорочки для дураков», — подытожил я, прикидывая психологию ушлых урок, их звериную интуицию и способность сразу же вычислить стукача или проштрафившегося фраера. «Кого-нибудь из нас чехи похитят, наладят дыбу, в миг язычок развяжется. А тут еще кровь». «Ну, будем действовать по обстоятельствам», — сказал Тарасов. «Но моя доля — 50%. процентов». Ведь главное вопросы — ко мне. «Да ты хоть все забери», — в сердцах плюнул я. «Теперь это уже ничего не исправит», — задумчиво отозвался он. И мы все трое, включая автора фразы, внезапно замолчали, пораженные ее гнетущим смыслом. Вот влипли. Решетов, уже две недели мотавшийся по командировкам и отдавший дело по чеченской базе полностью мне на откуп, Поначалу выслушал мой доклад с энтузиазмом, дескать, так держать, и распорядился выписать нам премии в размере месячного оклада, но буквально через час снова призвал меня на ковер. Он дышал нескрываемой злобой и слов вообще общении со мной не подбирал. «Где, сука, бабки?» — орал он, набухая лиловой кровью и не стесняясь никаких прослушек и секретарш. Суетившихся в кабинете с чаем и пирожками. Вы знаете, кретины, чьи бабки сперли. Недоумки, срань подзаборная. И он на меня еще зенки лупит, как новорожденный. Здесь кто идиот? Я или ты? Товарищ генерал, при вашем опыте и знании людей, вряд ли бы вы взяли к себе на работу идиота, ответил я вторым планом, припомнив сентенцию. — Лезть, разменная монета чье хождение в обращении зависит от нашего тщеславия. А далее, проникновенно играя в незамутненную догадками невинность, я изложил свое полное непонимание природы возникших страстей, не сдвинувшись ни на микрон с позиции кондового служаки, честно отработавшего по заданной теме. Решетов взбавил обороты. Взор, обращенный на меня, отличало прежнее недоверие, но поток ругательств иссяк. «Где данная техническая записи?» — спросил он. «У чекистов? Они ее вели. А с чего чекисты приклеились к задаче?» «Так они уже пасли место, по стуку. Антитеррористические веяния. Я ведь докладывал. И вы же сами дали добро на совместное. Ты мной не оправдывайся, дурагон!» Нашел себе дружков с лубянской малины. «Беспределом чека прикрыться решили?» «Так это плод вашего нахального воображения!» Хрен угадали, умники. Так, данное наблюдение и все материалы ко мне на стол. Фамилии всех, кто там был, сюда. Да там полно народу толклось. Одних собрят целое отделение. Ты мне на спецназ не кивай. Там. Там дисциплинированные, наивные ребята. Беззаветные служаки. Ага, позволил я себе дерзость. В прошлый раз в промзоне на складе заложника освобождали... А там штабель с пивом в жестянках. пол штабеля в карманах вынесли. Я на минуту отвернулся. У них карманов у каждого, как у сто кенгуру. И вообще, что за деньги? Чьи деньги? Узнаешь в свое время, — протянул он со значением. Вон пошел. В присядку, сука. Вечером ко мне домой нагрянула служба нашей безопасности, произведя подробный безуспешный обыск после которого я не досчитался кое-каких мелочей, ну да ладно. Обыск прошел и у Акимова. На законность подобного рода действий мы, естественно, не роптали. Издержки службы, понятно, дураку. Но вот Тарасов, потрепанный домогательствами своих ведомственных инстанций, открыл тайную суть начальственного недовольства. И суть эта повергла нас в уныние беспросветное. Раскрылась тайна фразы «деньги за Герыча». Герычем горцы именовали Сергея Герасимовича, ответственного чиновника, недавно похищенного в Чечне, в районе боевых действий. За возвраты заложников из горного плена успешно хлопотал устремленный в большую политику бизнесмен Сосновский, бесконтрольно выплачивая за вызволение страждущих бюджетные деньги а поддерживал его благие начинания как официальный куратор Решетов. Таким образом, мы влезли, как хорьки в курятник, в бизнес высших сфер. Мы сперли доллары Решетова. Никакой рапорт об увольнении теперь бы меня не спас. Наоборот, усугубил бы положение подозреваемого и лишил бы всякой защиты. Равно как и побег за границу. Перед прослушкой... Мы разыгрывали разнообразные спектакли, должное доказать нашу непричастность к случившейся несуразице, запускали ходатайство через лживо сочувствующего нам соколова. Однако мощная машина Сыска, перемалывавшая всякую деталь в поисках правды сермяжной, двигалась неумолимо и мрачно, как тяжелый танк в боевом рассветном походе. Моя нервная система претерпевала серьезный урон. Я напрочь лишился аппетита и жил как во сне, не расставаясь с бронежилетом и табельным оружием. Мои подельнички тоже заметно поникли. Умником оказался лишь коммерсант Дима, справедливо плюнувший на все наши заверения в обеспечении безопасности, скоренько перебросивший свои капиталы в банки Арабских Эмиратов, где у него имелись счета, и слинявший в благословенный район Персидского залива в компании своих дружков, на которых уже были заготовлены подписки о невыезде. Таким образом, таможенное дело, висевшее на Диме, со скрежетом застряло. Но я решил, выждав время, его попросту прикрыть. Ну да и не оно волновало меня, а конечный результат тайного беспощадного сыска. И долго ждать себя результат не замедлил. Сыски вели люди серьезные, заинтересованные, И главный подозреваемый определился в их глазах безошибочно жуликоватый чекист Тарасов. Однако, несмотря на всю мощь и влияние пострадавшей стороны, Тарасов входил в систему, крайне болезненно реагирующую на стороннее притязание к своим адептам. Более того, обладал родственными связями с одним из руководителей карательного всесильного ведомства и беспардонно распять его на кресте сомнительных олигархически-милицейских претензий, являла задачу скользкую и чреватую пламенным чекистским ответом. А посему меры к нему применились неформальные, выразившиеся в попытке похищения и дальнейшего водворения в неизвестный конспиративный подвал. Оппоненты не учли одного — высочайшей боевой подготовки и редкостной реакции объекта. Похищавшая его возле дома кавказские боевики были разбросаны по сторонам, а выпрыгнувшие из подъехавшей машины их сотоварищи расстреляны кувыркавшимся на асфальте Тарасовым как мишени в тире из неуставного пистолета иностранного производства. С копией его служебной объяснительной записки по данному инциденту мне довелось ознакомиться. Интуитивно предчувствуя опасность, покидая место постоянной работы, я надел под пальто имеющийся у меня в служебном распоряжении бронежилет. У подъезда дома меня атаковали двое неизвестных лиц кавказской национальности, от физических домогательств которых я освободился с помощью знакомых мне приемов самозащиты. Внезапно из подъехавшего к месту моей обороны автомобиля выскочили вооруженные люди, но тут я увидел у двери подъезда пистолет «Глок» австрийского производства видимо, подброшенные туда неизвестными доброжелателями, после чего произвел огонь на поражение в прежних целях обороны в сторону направленных на меня огнестрельных средств нападавших лиц. Граждане, напавшие на меня у подъезда, тем временем вновь проявили боевую активность, в силу чего мне пришлось применить к ним действия аналогичного характера. «Смех смехом?» А спустя сутки, не принимая во внимание лепет о предупредительных выстрелах в головы нападавших, в рамках статей о превышении необходимой обороны и незаконного ношения оружия, то бишь ГЛОКа, похищенного, кстати, как выяснилось, из экспертно-криминалистического отдела, Вадима арестовали, поместив в Лефортово на попечение братцев-чекистов. Хотя, как выведал Акимов, заинтересованные лица настаивали на его водворение в уголовную тюрьму, где, конечно же, он тут же попал бы под пресс невыносимых пыток. Решетов со мной подчеркнуто не общался, но вскоре меня вызвал к себе его заместитель. Рассеянно порылся в каких-то папках с бумагами на своем столе и буднично поведал, обратив ко мне свою картонную безликую рожу. «Завтра отправляетесь с Акимовым в командировку, в Чечню. Дела сдадите заместителю. Вопросы?» Вопросов было много, но данный начальничек и при всем желании ответить бы на них не смог, слепо следуя распоряжениям, поступившим из соседнего кабинета, где обретался его шеф, любивший глупых замов и не склонный к комментариям по поводу своих решений. Я вспомнил, как в детстве, будучи в деревне, где семья снимала на лето угол, залез в какой-то сарай, а когда выходил из него, проход мне загородил невесть откуда взявшийся ретивый конь. Повернувшись задом к проему, мотая перед моим носом хвостом, он недовольно пританцовывал, а я, пытавшийся проскользнуть мимо него, ожидая удара копытом и изноравливаясь технично увернуться, получил, чего не ожидал коняга точно и смачно выпустил ядреные газы в мою хитрую физиономию их турбинно-залповый напор опрокинул меня навзничь в кучу навоза я произнес слушаюсь и отправился обескуражить новостью товарища по несчастью а вот там нас будут убивать выслушав меня произнес акимов если конечно мы не проявимся сейчас с инициативами Тогда убьют тут. Чего они ждут сегодня? Метаний, в том числе с деньгами. Завещательных, так сказать, мероприятий. А вот хрена не угадали. И чего делать? Спокойно и достойно собираться на войну, — сказал он. Мне даже интересно, честное слово.